Мэр Стравитян прожил интересную жизнь. Даже на земле у него бывали достойные приключения, а уж здесь вообще столько хлебнул всякого, что хоть мемуары пиши. Но некоторые эпизоды описывать в мемуарах было бы затруднительно, иначе бы это выглядело как жизнеописание барона Мюнгаузена. Вот и сейчас он переживал именно такой эпизод с кучей гротескных элементов и неправдоподобным антуражем. Жертва бунтовщиков, восседающая на пьедестале из взрывчатки, слишком сильный ход для правдоподобной мемуаристики. Придется в мемуарах об этом умалчивать, как и о вредных привычках своих соратников. Лом спрятал свергнутого мэра в какой-то низкой кладовке, заставленной разным хламом. Добрыня в потемках присел на штабель кирпичей. Ну зачем этим мутным химикам кирпичи в кладовке хранить? И терпеливо ждал обед. Дождался. Кислый принес глиняную миску с доисторической, почти засохшей кашей, половинку копченого угря, пару луковиц и черстую гороховую лепешку. В качестве подноса химик использовал грязную доску. Алом, подсвечивая на поднос масляной лампой, щедро предложил «Угощайтесь». Добрыня при свете лампы, оглядев свое убежище, удивленно уставился на то, что использовал в качестве стула. «Это что за ерунда? Слитки золота? Да откуда у нас столько золота может быть?» – возмущенно заявил кислый. Это сусаль, сусальное золото, его, как по золоту, можно легко использовать. Ну надо же! И зачем же вы у шлепки кирпичи позолотили? А это не кирпичи, это пекринка прессованная, пояснил Лом. Пекринка? Ну кислота пекриновая, взрывчатка для бомб и торпед, забыли что ли? «Я ведь сто раз говорил, что она покруче Тола и проще в изготовлении». «Да нет, я помню», – очень тихо произнес Добрыня, обреченно покосившись на свой стул. «Алло, а зачем взрывчатку золотом покрывать?» «Да разве это золото? Тут его совсем децел, голимая сусаль. Пикринка ведь капризная зараза и химически активная». Ей контачить нельзя ни с чем, особенно с металлом, иначе пойдет реакция, и образуются соли пикраты. Сама пикринка надежная, по ней можно молотком бить и стерпит, а вот пикраты не такие. Возле них даже чихать нельзя. Надо бы лак придумать, чтобы покрывать им внутренние стенки снарядов, до да руки еще не дошли до этого. Вот и пришлось с усалью и маслом мудрить. Золото ведь химически инертное, так что вряд ли Пекринка начнет реагировать. Пояснения Лома не добавили добрыне оптимизма. Он с нескрываемой опаской уточнил на вот этой взрывчатке. А вот если вся эта взрывчатка рванет, то что тогда будет? Здесь? А здесь вообще ничего не будет. А поселок уцелеет, не переживайте, так может, э, крыши местами посрывает и все. Обедать Добрыни резко перехотелось. Ребят, а пивка у вас в хозяйстве нет? Нет. Ну, если что, могу в поселок сбегать у паука, должно быть в заначке, ему для вас не жалко, предложил кислый цец. Поселок побежишь, конечно, но там про меня ни слова. Так вы точно не знаете, что там вообще творится? А откуда нам знать? Мы с утра не выходили, и никто к нам не заходил. Деда Антоныча только видели, этот ходячий радикулит каждое утро по хрустальной бродит судочкой. Но он ничего не говорил. Кислый, ты в поселок часто бегаешь. «Все там знать должен. Знаешь, где изба Олега?» «Конечно знаю». «Э, нет», – Добрыня хлопнул себя по колену. «Тебе нельзя с Аней разговаривать. Ты же полный дурак. Все запоришь». «А вы записку напишите», – предложил Лом. «Идея. Давай бумагу или что у тебя там вместо нее. А вот бумага есть и карандашик свинцовый имеется». Добреня недолго размышлял над посланием. Жена у Олега не дура, сама должна придумать способ, так что текст вышел несколько неконкретным. Аня, Шайка, Гната и Абаева убили Левкина и чуть не убили меня. Я чудом спасся. На обеденной рации дай знать мужу, что в поселке не все ладно. Но осторожнее, они без присмотра рацию не оставят. Так что кроме Олега никто не должен ничего заподозрить. Придумай что-нибудь, ты же у нас умница, твой добрыня. Вот, кислый, эту записку передай Ане и сделай это так, чтобы никто не заметил и еще. Как передашь записку, сразу разыщи Клёпу и скажи ему, что я у вас сейчас. А может и ему записку, предложил Лом. Не надо, Клёпа у нас не дурак, сам все поймет и болтать лишнего не будет, быстро сюда примчиться. Не хватало нам еще этого гнома для полного счастья, горестно произнес Химик. Лом клёпу не любил.